Что он скажет Женечке, если увидит ее? Что сделает? Он об этом не думал. Желание было одно — увидеть ее. Увидеть, удостовериться, и все. Пролез в дыру забора и заметил над трубой баньки легкий дымок. Приостановился пораженной догадкой. Поднялся на крылечко бани, толкнул дверь, заперта Перечинный нож всегда был с ним, сунул лезвия в щель, как в прошлый раз сделал Сергей, и стал искать защелку. Нащупал, осторожно сдвинул ее и приоткрыл дверь. Первое, что бросилось в глаза, плащ на стене, ее зеленый, нежный на ощупь плащ, о которой он так любил тереться щекой, когда Женечка приходила с работы, и он бросался обнимать ее, Которую он тысячу раз надевал ей на плечи И тысячу раз помогал снять И рядом с ним черный плащ На широкую лавку небрежно в спешке кинуто Такое знакомое, родное, нижнее белье жены вперемешку с одеждой Сергея На столе бутылка шампанского Анохин быстро шагнул к парилке Резко, широко распахнул дверь Как у него тогда не разорвалось сердце? Как он выдержал? Только ли от того, что был в шоке, в бреду? Как он не онемел от увиденного? Как смог выкрикнуть даже с иронией ту дурацкую фразу? И зачем? Может быть, от того, что был почти в беспамятстве? Привет, ребята! — крикнул он тогда. — Не торопитесь! Сейчас разденусь, групповуху устроим! Почему так истошно, так тонко, как смертельно раненый заяц, с таким ужасом завизжала Женечка? Почему Сергей с побелевшими глазами рванулся в угол и закрылся шайкой? Анохин увидел в руках у себя нож, которым он открывал дверь, Нашел в себе силы презрительно усмехнуться, он захлопнул дверь, кинулся к забору, к дыре и по лесу к такси. Упал на заднее сиденье позади водителя, задыхаясь, еле выговорил свой адрес и согнулся, скукожился, низко опустив голову, чтобы таксист не видел его слез. В квартире спешно кинул в чемодан костюм, сорочки, белье, рукописи, диплом, дневник, несколько экземпляров своей первой книги и помчался на вокзал. Купил билет на первый же поезд в Москву, рано утром приехал к двоюродной сестре, жила она в комнатенке с мужем и двумя маленькими детьми, ночевал у нее на полу две ночи, днем скитался в поисках работы, но его даже дворником не брали. Заглянут в паспорт, увидят штамп, женат, прописку тамбовскую, и возвращают назад. Но верил в себя Дима, верил, что поднимется, преодолеет все трудности. Никакой бог не поможет ему, если он сам не пробьется, не будет действовать энергично, не будет валить свои неудачи на злой урок. И все-таки именно дворником Анохин устроился. Взяли его временно, без всяких положенных прав. Зима надвигалась, вот-вот снег падет, мороз, тротуары обледеняют, работы много, а в дворнике никто не идет. Как он мерз, голодал первое время, зарплата мизерная, скитался, ночевал, где попало в ту зиму. Чаще всего на Жековском складе, на пыльном, порванном делане среди мётел, лопат, вёдер с мерзким запахом хлорки. Этот запах он не терпит до сих пор, почувствует, и сразу же поднимается тошнота, вспоминается жуткое время. Не дай бог снова пережить такое. За зиму Анохин выписался из Тамбова, развёлся с Женечкой, Она сама подала на развод, сообщила его родителям, что выходит замуж. Бывалые люди посоветовали ему потерять паспорт, получить новый, без записи о женитьбе и разводе. Заменил паспорт и весной устроился по лимиту на автомобильный завод с сборщиком Стал жить в рабочем общежитии.